Глава 25. Старик Текила. «Я старик», — сказал старик. «Первый раз вижу столь почтенного годами посетителя. Странно, что он вообще пришел. На то, чтобы доковылять от двери до стойки, у него ушла пара минут неторопливого переставления ног». «Они говорят, мне нельзя пить», — пожаловался он неизвестно на кого. «Идиоты!» «А вам можно?» — уточнил я. — Мне 90, без двух дней. Мне уже можно все. Налей шот текилы, внучок. — Вот, — я выставил перед ним рюмку. — Соль, лайм, томатный сок. — Вот уж нет, — помотал головой старик. Голова моталась еще некоторое время, так что он придержал ее левой рукой, а правой взял рюмку и опрокинул в рот. — Ух, — сказал он севшим голосом. — Все так же хороша. Я уже не тот, но на текилу можно положиться. Они мне запрещали пить, не помню сколько лет. Память ни к черту. Не доживай до моих лет, парень, тебе не понравится. На этот счет можете не волноваться, ответил я. Повторить? Разумеется, чёрт меня дери. Ну кто заказывает текилу ограничивается одним шотом? Уж точно не я. Я наполнил рюмку снова. «Тут вроде раньше был другой бармен», — почесал он щетину. «Но это нормально. Жизнь пролетает мимо так быстро, что я не успеваю даже удивляться. Живу как младенец. Каждый день все новое». «В этом, наверное, есть и свои плюсы». «Может, и есть», — не стал спорить старик. «Но их я не успеваю заметить тоже. Такое впечатление, что с каждым годом дни короче». «Раньше я работал, пил, гулял, веселился, трахался. Теперь я успеваю позавтракать, просраться, поужинать, просраться и снова уснуть. Пол жизни в кровати, пол жизни в сортире. Не доживай до моих лет. А, да, я это говорил. Кажется». «Говорили», — подтвердил я. «Ни черта не помню. Точнее, помню я всего дофига, а начну рассказывать, все зевают». «Ты, старый пердун, это тысячу раз уже обормотал. Тут помню, тут не помню. В башке как будто проигрыватель, на котором глаз соскакивает. Ты, небось, таких уже не видел». «Я знаю, как они устроены». «Налей еще шот». «Вам точно не станет плохо?» «Ты дурак. Мне 90, без двух дней. Мне, черт меня, дери, плохо всегда!» Он прислушался к ощущениям, подумал и поправился. — Но стакилы мне лучше. — Я налил третий. — Сегодня я намерен выпить столько, сколько успею. — Это может плохо кончиться. — Вот тебе не пофиг. Ты бармен. Твое дело наливать. — Не хотелось бы стать орудием вашего самоубийства. — Вот вроде старик тут я, а тупишь ты, — сказал он, выпивая. — Мне 90, Без двух дней. — С наступающим юбилеем. — Ха! Здорово поддел! — покивал он. — Ладно, назовем это так. Но вообще поздравлять человека с тем, что ему два дня осталось — так себе шутка, даже для бармена. Нас, тихо пердящих свои последние восемнадцать, всего-то пятеро. Я предлагал им отметить вместе, но они не смогли доползти до бара. Двое уже не встают, один не помнит, кто я такой, еще один не помнит, кто он такой. Два дня — И самыми старыми пердунами тут станут 72-летние, карапузы. А ты говоришь, плохо кончится. А что, есть варианты хуже могилы, парень? — Вообще-то есть, но сейчас не лучший момент для споров. — Еще шот? — Я думал, ты никогда не спросишь. — И каково это? Знать, что осталось два дня? — спросил я, наливая. — Знаешь, парень, такой же вопрос я задал 36 лет назад своему деду. Он был тот еще упрямый старый мудила и тоже не хотел помирать ни на день раньше. Он сказал «Жду с нетерпением». Я тогда подумал, что он врет. Не то меня успокаивает, не то себя. Мне было пятьдесят четыре, что я понимал в жизни. А сейчас я тебе повторю его слова, парень. Жду не дождусь. Достало все. Устал. Когда ты молодой, то устал, отдохнул. Снова как огурец. А когда ты старый, то... Устал, сильно устал, адски устал, совсем устал и помер. Не доживай до моих лет, парень. Да, я это уже говорил, помню, но хорошую мысль не грех и повторить. Дед, что ты тут делаешь? донеслось от входа. Женщина 54, ах да, без двух дней же, лет возмущенно идет через зал, не обращая внимания на взгляды и смешки посетителей. «Быстро! Еще шот!» — С вистящим шепотом говорит мне старик. «Я наливаю». «Поставь рюмку, старый ты пень! Тебе врач еще когда пить запретил?» «Это был прошлый врач», — ответил он, зажав посуду в кулаке. «Я считаю, что если врач помер раньше пациента, его предписания автоматически обнуляются». «Новый повторит тебе то же самое». «Не успеет». Старик воспользовался паузой в разговоре и намахнул порцию. «Не наливайте больше!» — обратилась ко мне женщина. «Ему хватит!» «Это жить мне хватит, а пить нет!» «Не вижу причин отказать клиенту», — сказал я примирительно. «Он явно совершеннолетний. Хотите, налью и вам». «Идите к черту!» — ответила она мне и повернулась к деду. «Как тебе не стыдно? Мог бы дожить и не позори семью!» «Все, что имеет семья, заработал я», — проворчал дед. «Я построил дом, где ты живешь со своим бестолковым мужем. Я покупал тебе одежду и игрушки. Я кормил тебя, когда об этом забывала твоя бестолковая мать. Я водил тебя в школу, пока пил твой бестолковый отец. Я любил тебя больше своих детей. И что? Ты меня попрекаешь шотом текилы?» «Дед, ты достал своими проповедями». — Те времена прошли. Ты о нас позаботился, спасибо. Теперь наша очередь. — Пошли домой. Тебе пора в кровать. В твоем возрасте нельзя спать пьяному под забором. — Не путай меня со своим отцом, внучка, — ответил дед. — Я уже не успею спиться, как он. За два дня-то. — Тебе надо, ну не знаю, подготовиться. — К этому не надо готовиться. Тренироваться тоже не надо. «Нет ничего проще, чем сдохнуть. Не слыхал ни об одном человеке, который не справился бы. Даже мои бывшие одноклассники, которые сейчас сутся под себя и не знают, на каком они свете, и те не облажаются, будь уверена, откинут копыта успешно и точно в срок». «Значит, нам надо подготовиться. Мне надо». «Тебе надо, ты иди. Оставь старика в покое. Кстати, я все оплатил, даже могила уже готова». — А то знаю я вас. — Откуда у тебя деньги? — Заначка. Я здорово поглупел с годами, но не настолько, чтобы отдать вам все. Иначе вам бы пришлось закапывать меня в песочнице с овочками моих праправнуков. Вот ты жопа старая, — сдалась женщина и присела на табурет рядом. — Налейте мне тоже. — Текилы? — А он текилу пьет? — Тогда да. За его счет. — Он пьет за счет заведения. — Эй, парень, ты ничего не путаешь? — спросил старик. — Это у меня из нас двоих маразм. Бар может позволить себе обслужить бесплатно самого старого клиента в городе. — Тогда наливай. — Вот хитрая старая жопа, — буркнула внучка. И тут ухитрился лучше всех устроиться. — Ладно, лейте мне за наличные. Куплю ему венок подешевле. Я налил две рюмки. Дец с внучкой покосились друг на друга, очень похоже вздохнули и чокнулись. — За мои последние восемнадцать! — сказал тост старик. — Еще два дня! — возразила женщина, но выпила. — Через два дня вам будет не до меня. Очищение же! Закопать-то в суете не забудьте! — Да уж не сомневайся! — фыркнула она. — Дети уже трижды подрались. Кому достанется твоя комната? Смотри, как бы живым вперед ногами не вынесли. И еще не знает, что делить не придется. Нет, мы не спешим. Пусть отродье догуляет свое. Не самый плохой парнишка был, даже жаль его немного. Но, но! Долг есть долг. Наша семья никогда не просила помощи. Палач нужен тем, кто слаб. Не заставляй меня думать, что наша кровь прокисла. Ой, заткнись, дед! Ты что, меня не знаешь? «Жалко, не жалко, я свое дело сделаю». «На тебе я всё держалась», — признал старик, — «после того, как я спекся. Бармен, два шота мне и моей бестолковой внучке. Давай, за тебя». Они чокнулись и выпили. «Корзинки-то примешь?» — спросил он. «Иль того, сразу». «Заткнись, дурень старый!» — зашипела женщина, покосившись в мою сторону. «Сдурел? На людях атаком!» «В нашей семье никто не поддается соблазну ведьмы», — заявила она громко на весь зал. «Мы блюдем чистоту рода человеческого. За очищение! За очищение!» — поддержали ее посетители. Торопливо звякнули друг от друга бокалы, стаканы и рюмки. Люди потянулись к стойке за добавкой. «Вечер обещает быть прибыльным». «Визита училки я ожидал». Думал, разговор зайдет про сыночка, из которого она уже, по моим расчетам, должна была вытрясти факт общения со мной. Он не выглядит способным удержать что-то в секрете от матери. Но она, к моему удивлению, потребовала махита и швабру. «Можете пригласить вашу уборщицу?» — попросила она, пригубив напиток. «Сейчас сама придет? Или вам срочно?» «Нет, не настолько. Я подожду». — Скажите, Роберт, вам не кажется, что люди в городе как-то изменились, что ли? — Я недостаточно долго здесь, чтобы делать выводы. — Точно, — она отпила еще. — Я забываю, что вы тут недавно. Кажется, что родились за этой стойкой. — Мое природное свойство — выглядеть везде на своем месте, — сказал я, протирая стакан. — Сливаться с пейзажем, если угодно. — Вот уж нет, — грустно улыбнулась она. «На самом деле вы довольно заметны. Во всяком случае для меня. Но я о другом. Знаете, в последние дни местные смотрят и разговаривают со мной странно». «В каком смысле?» «Как будто у меня, например, рак в последней стадии. Когда муж умирал, и мы с ним оба знали, что осталось неделя-две, разговаривать с ним было настоящей пыткой. Я старалась постоянно быть рядом, ведь нам оставалось так мало времени вместе». Но мы сидели, смотрели друг на друга и не знали, что сказать. Любые слова бессмысленны, если нет будущего. Скажешь «хорошая погода», а потом ляпаешь, и прогноз на лето хороший, но лето он не увидит. Нельзя говорить о важном с человеком, который уже не примет никаких решений. Невозможно говорить о ерунде с ощущением, что тратишь время на пустяки. Глядя на таймер, отсчитывающий последние дни, можно только молчать или плакать. Иногда ловила себя на мерзкой мыслишке «скорей бы», потому что это слишком тяжело. — Соболезную. — Спасибо. Что-то я разнылась. Простите. — Выслушивайте часть работы бармена. — Еще махита. Да, пожалуйста. Я хотела сказать, что со мной теперь ведут себя похоже, как будто нет смысла ни о чем говорить. Как будто я не имею больше значения. Как будто надо только дождаться, закопать тело и заняться, наконец, чем-то другим. «А почему бы вам просто не уехать?» — спросил я. «Как я понимаю, досрочный выпуск — вопрос решенный». «Да, на осеннем празднике все получат свои аттестаты. С моей стороны было глупо с этим спорить. Дети только рады. С каждым днем в классе все больше свободных мест». Многие не считают необходимым посещать занятия, когда остались последние дни. Так уезжайте. Прямо сейчас. Зная вас, я уверен, что бумаги учеников давно готовы. Разумеется. Лежат стопочкой в кабинете. Только вручить. Наверняка есть кому сделать это без вас. «Вы прямо как мой сын», — улыбнулась училка. «Тоже уговаривает меня уехать. Но я ненавижу незаконченные дела» даже если это пустая формальность». «О, вот и она». Швабра отнесла тряпки и ведро в подсобку и подошла к нам. «Здрасте», — буркнула девушка. «Приятного вечера». «Я принесла тебе», — женщина достала из сумки папку. «Это твое. Поздравляю с получением среднего образования. Желаю успехов во взрослой жизни». Надеюсь, ты прислушаешься к тому, что я тебе много раз говорила, и не закопаешь свои способности тут. Тебе надо учиться дальше. Впрочем, ты это уже слышала. Теперь ты взрослая. Решай сама». «Ух ты!» — восхитилась швабра, раскрыв папку. «Аттестат! И табели, и характеристики, и даже водительские права! Я-то думала, раз меня из школы выперли, то дадут только справку. Полная дура!» — Они тоже так думали, — кивнула училка. — Но бланки и печати у меня, а я считаю, что ты заслужила как никто. — Спасибо. Вот правда, спасибо, — внезапно шмыгнула носом швабра. — Вы даже не представляете, как много для меня сделали. — Прекрати. Это мой долг как учителя. — Еще раз спасибо, — поблагодарила она училку. — Я вас не забуду. Девушка пошла убирать дальше, а я спросил. «Она способная?» «Очень. Чрезвычайно цепкий ум, прекрасная память, отличная логика. И это при том, что росла одна. Мать ее ограничена, дееспособна. Чтобы в таких условиях показать такие результаты, надо иметь очень светлую голову. Жаль, не знаю, кто ее отец. Возможно, девочка пошла в него». Хотелось бы верить, что ее ждет какое-то иное будущее, кроме работы руками. Но здесь это маловероятно. Как, впрочем, и для остальных детей. Так вы не уедете? Нет, не сейчас. Работы у меня скоро не станет, но мне нужно провести выпускной, закончить дела, подумать. Как минимум, — засмеялась она, — я должна получить от города свои деньги. Завод обещал по окончании года большие премии. Это, конечно, отчасти взятка за то, что мы подписали досрочную аттестацию, но я ее приму. Мне надо как-то жить дальше. И какие планы? Для начала еще один Мохито. Ого, зайдете на третий. Надо иногда совершать глупости. Давайте его сюда. Потом она пила свой напиток, я обслуживал других клиентов, но когда мы снова остались вдвоем, спросила: Роберт, вы. Выглядите наблюдательным и проницательным человеком. Я мог бы сказать, а вы выглядите перебравший, но какой бы я был после этого бармен. Поэтому промолчал, только кивнул неопределенно. И полицейский говорил, что у вас глаз-алмаз. Мы с ним иногда... общаемся. Надо же, какая коллизия. Не все значит у депутата на батарейках. Или наоборот, Все. «Вы не могли не заметить, что симпатичны мне», — решилась она наконец. Однако всегда реагировали подчеркнуто отстраненно. «Я вам не нравлюсь?» «Вы очаровательная женщина и прекрасный человек», — сказал я вполне искренне. «Тогда в чем дело? Ребенок?» «У вас хороший сын, умный и воспитанный». «Но...» «Вам нужны отношения, а не интрижка». Новая семья. Кто-то, кто заменит отца мальчику и станет опорой матери. Увы, к моему глубокому сожалению, это не я. Не хотел стать источником разочарования для такой чудесной женщины. «Неужели правда то, что думает о вас полицейский?» — спросила она. «Что вы тут на задании, под прикрытием, а на самом деле никакой не бармен и даже, наверное, и не Роберт». У вас есть где-то далеко настоящая жизнь, в которой жена, дети, служба и ранняя пенсия в перспективе. Это так? — У меня нет жены и детей, — признался я. — Но, поверьте, есть причины, по которым я не составлю вашего счастья. И эти причины не в вас, а во мне. — Постараюсь поверить, — кивнула училка. — Спасибо за Махита. Я пойду. Или вы хотите еще что-то мне сказать? Если бы была хоть какая-то вероятность, что вы меня послушаете, я бы сказал вам, уезжайте прямо завтра. Но вы этого не сделаете, так? Может быть, чуть позже. Думаю, однажды мы с моим сыном соберем вещи, возьмем в дорогу по гамбургеру в здешнем кафе, сядем на автобус и поедем искать новой судьбы. Но я определенно не уеду, если меня выпроваживать. Я очень упрямая. Я заметил. Что же, удачного вечера». «И вам». Она пошла к двери ровно, как будто по невидимой линии, держа спину прямой, а голову высоко поднятой. «Хорошая женщина. Надеюсь, ей однажды повезет». «Ты отшил ее», — осуждающе сказала за моим плечом швабра. «А ты подслушивала». «И мне не стыдно. Она моя училка. Это почти родня. По ней не скажешь, но она очень расстроилась. Может быть, даже будет плакать». — Лучше сейчас, чем потом. — Так ты, оказывается, тайный агент? — Нет. — А кто? — Бармен. — И только? — еще твой босс. — Это одно и то же. — А правда, что Роберт не настоящее твое имя? — Правда. — А какое настоящее? — Никакое. — Тьфу на тебя. Мог бы и правду сказать. Она пожала узкими плечами под широкой рубашкой и взялась за швабру. Какой смысл говорить правду, если ей не верят? Модель Пенроуза предлагает объективистское разрешение парадокса. Меж тем, причинная интерпретация Бома полагает, что объекты, способны взаимодействовать друг с другом, независимо от расстояния не потому, что они обмениваются какими-то таинственными сигналами, а потому что их раздельность – иллюзия. На каком-то более глубоком уровне реальности они не отдельны, а являются проявлением фундаментальной общности более высокого порядка. Никто сидит на привычном месте в кафе, рассеянно внимая телевизору. Он поприветствовал меня кивком головы. Муж мадам Пирожок сегодня не почтил мое заведение своей спящей на столе персоной, и я зашел лишь заказать товары для бара. Женщина взяла бумаги и удалилась в кабинет, подбивать баланс — Пришло время еженедельных расчетов, так что я взял кусок пирога со стаканом молочного коктейля, оставленные мне на стойке, и подсел. Вот, послушайте, это интересно. Мужчина встал, прибавил громкости и сел обратно. Представьте, что вы не знакомы с концепцией аквариума, но наблюдаете за рыбой в нем. Наблюдение ведется с двух камер. Одна смотрит в торец, другая сбоку. Не имея никакой другой информации, вы можете предположить, что это две разных рыбы, ведь их изображения различаются. Одна узкая, вертикальная, с двумя глазами. Другая плоская, горизонтальная, с одним глазом и хвостом. Наблюдая, вы поймете, что между двумя этими рыбами существует некая связь, ведь их положение в пространстве меняется синхронно. Логическим выводом кажется предположение об их скрытой координации – Однако на самом деле, на более глубоком уровне реальности, реальности аквариума, существует одна, а не две рыбы. Вы просто не знаете, куда смотреть. «Я не очень хорошо разбираюсь в рыбах», — сказал я устало. День был тяжелым, и что-то мне подсказывало, что он еще не закончился. «Я привлек ваше внимание к этой критически упрощенной иллюстрации постулатов теории теории Дебройля-Бома», — ответил никто, приглушая звук обратно. Для лучшего понимания того факта, что чаще всего все события не просто связаны, а являются проявлением одного мета-события, и объекты, которые кажутся вам подозрительно скоординированными, весьма вероятно являются на ином уровне реальности одним и тем же объектом. «Как в притче про слона и слепых мудрецов?» «Именно!» — обрадовался Никто. Если слона дернуть за хобот, он махнет хвостом, но это не два разных явления, а одно, потому что все это глобальный слон. Рад за слона, быть целым лучше, чем частями. Но все еще не понимаю, к чему вы клоните. Этот город, Роберт, что с ним? Кажется, что их два, но он один топология бабочка, помните? Два крыла, но одна бабочка. Зачем говорить загадками, если я и так ничего не вспомню? «Вы не правы», — покачал головой никто. «То, что я скажу прямо, вы не вспомните. Но ассоциативные ряды, порожденные загадками, работают сами по себе. Вы не вспомните меня, не вспомните загадку, но след размышлений о ней останется в нейронах. Это может помочь». «Помочь в чем?» — спросил я. «Знаете, общение с вами очень утомительно. Как вы верно сказали, я его забуду, но усталость останется». «Я исследователь», — сказал никто, — «ученый. Приехал наблюдать уникальную топологию этого места. Локальных пространств, которые принято называть свернутыми метриками, очень мало. Точнее, нет, не так. Их может быть бесконечное количество, но сама природа свернутых метрик такова, что в норме они ненаблюдаемы». Наблюдение разрушает суперпозицию, потому так ценны редкие исключения, в которых она самовоспроизводится в силу того или иного антропогенного фактора. Здесь в этом качестве выступает череда этических выборов высочайшей эмоциональной напряженности, выборов высшего порядка между жизнью и смертью. Вы слушаете радио? Отродье ведьмы. Рад бы не слушать, но клиенты. Дело там идет к развязке, верно? «Владельцу таверны предложен этический выбор — убить собственную дочь или не сделать этого». «Да, накал драмы высок», — кивнул я. «Оба выбора плохие. Хорошего выбора нет». «Так часто бывает в жизни». «Так вот, в тот момент, когда отец примет решение, должна, по идее, произойти редукция фон Неймана. Дочь становится жива или мертва. Даже если ее сердце пока бьется, приговор подписан. Так?» «Звучит логично». «Везде, но не здесь», — Торжествующий откинулся на спинку стула «Никто». «Эта локальная метрика имеет топологию бабочка. Если на одном ее крыле девочка умирает, то на втором остается жива. Отец делает оба выбора и оба реализованы. В одном — клумба за баром, в другом — белокурая девица, который так симпатизирует хозяйка этого кафе». «И одного решения, одного человека достаточно для поддержания такой хрупкой структуры, со всеми ее логическими противоречиями и неизбежными артефактами сбоев причинности?» «И да, и нет», — сказал никто. «Я сильно упрощаю». «Да, решение одного человека является триггером. Нет, его бы не хватило надолго. Мироздание не любит парадоксов». «Геометрия Вселенной неизбежно придает определенность квантовой суперпозиции», — говорил Дэниелсон. «Наблюдение происходит, когда мир классических объектов вмешивается в квантовый, и само мироздание выступает наблюдателем». «И что же оно теряется, мироздание это?» «Есть расхожее выражение, божьи мельницы мелют медленно». Оно просто не успевает. Представьте себе, что каждый житель этого города однажды встает перед таким выбором — поддерживая эту раздвоенность. — Разве тогда у вашей бабочки была бы не тысяча крыльев? — Не совсем. Это скорее вызывает их нарастающий трепет, размывающий фазу реальности. Но потом приходит очищение, и метрика стабилизируется. — Роберт, с вами хотят поговорить, — позвала меня мадам Пирожок из коридора. Я отвернулся и все забыл.